Отец скуреил, откинувшись в кресло, рассеянно глядя на висевший над столом жаркую лампу. Мама в очках старательно зашивала под её светом маленький шёлковый мешочек. Мы знали, какое это было и трогательно, и жутко. Отец спросил: "Так ты всё-таки хочешь ехать утром, а не после завтрака?" "Да, если и позволите утром", ответил он, очень грустно, но я ещё не совсем распорядился по дому. А отец слегканько вздохнул.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 Я посмотрела, и он обнял меня в своей швейцарской накидке. Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобы он поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо. Как блестят глаза сквозь вон. Тебе не холодно? Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты всё-таки не сразу забудешь меня. Я подумала: а вдруг правда убьют? Не, неужели я всё-таки забуду его в какой-то короткий срок? Ведь всё в конце концов забывается.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 И вот прошло с тех пор целых 30 лет. И многое-многое пережито было за эти годы, кажущиеся такими долгими, когда внимательно думаешь о них, перебираешь в памяти все то волшебное, непонятное, непостижимое ни умом, ни сердцем, что называется прошлым. Весной 18-го года, когда ни отца, ни матери уже не было в живых, я жила в Москве, в подвале у торговки на Смоленском рынке, которая все издевалась надо мной. «Ну, ваше сиятельство, как ваши обстоятельства?» Я тоже занималась торговлей и продавала, как многие продавали тогда, солдатам в пахпахах и расстёгнутых шинелях, кое-что из оставшегося у меня. То какое-нибудь колечко, то крестик, то меховой воротник, побитый молью. И вот тут, торгуя на углу Арбата и рынка, встретила человека редкой и прекрасной души, пожилого воина в отставке, за которого вскоре вышла замуж, и с которым уехала в апреле в Екатеринодар. Ехали мы туда с ним и его племянником, мальчиком лет 17. тоже пробиравшимся к добровольцам чуть не две недели. Я, бабы, в лаптях, он в истёртом казачьем зипуне, с отпущенной чёрной про... с просенью бородой. И пробыли на Дону и на Кубани больше двух лет. Зимой в ураган отплыли с несметной толпой прочих беженцев из Новороссийска в Турцию. И на пути в море муж мой умер в тиху. Близких у меня осталось после того на всём свете только трое. Племянник мужа, его молоденькая жена и их девочка.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 Девочка рано выросла, осталась в Париже, стала совсем француженкой, очень миленькой и совершенно равнодушной ко мне, служила в шоколадном магазине возле Мадлен. Алёна веручками, серебряными ногட்கами завёртывала коробки в атласную бумагу и завязывала их золотыми шнурочками. А я жила и всё ещё живу в Ницце, чем Бог пошлёт. Была я в Ницце в первый раз в 1912 году, и могла ли я думать в те счастливые дни, чем мне когда станет она для меня?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 Ты поживи, порадуйся в на свете, потом приходи ко мне. Я пожила, порадовалась. Теперь уже скоро приду. 3 мая 1944 года. Конец рассказа.